сон эпилог похожий на пролог снятся комнаты комнаты каждую ночь все комнаты старые новые с окнами и без с дверями и без что бы они значили нынче хоть что-то определенное приснилось связанное началось все с тех же комнат Она бежала, бежала в белом шелковом пеньюаре, полы которого разлетались, как крылья. Будто и не бежала вовсе, а летела по анфиладам комнат из дверей в двери. Двери все двустворчатые, сами по себе распахиваются. Все белое. Стены, мебель, узорчатые окна. Выбежала на дорогу. Дорога выжжена кругом, сколько глаз хватает. Рыжая высохшая пустошь. Бежит по ней, бежит, спотыкается, уже не в пеньюаре, а в чем-то запыленном, цветастом, в резиновых сапогах на босу ногу. Бежит и рыдает, рыдает безутешно. Какая тяжелая жизнь, какая тяжелая жизнь! А вот и вокзал: народу, не протолкнуться, проталкивается прямо к кассе, а там он берет билет, оборачивается тебе куда? Куда мне? Не знаю куда. Возвращается, уговаривает себя. Не ругай его, не ругай. Он спас тебя. Тогда.